теперь «Послушай, дорогая», — сказала Нэйси, садясь на скамейку рядом с Лилой. Скамейка оказалась холодной, и Грейден почувствовала, как влага начинает просачиваться сквозь ее обтягивающие брюки. «Замечательно. Теперь она весь вечер будет наслаждаться мокрой задницей». джорджи осталась стоять перед ними, нервная и замерзшая. Она всегда плохо переносила холод и носила школьной формой шерстяные жилеты до тех пор, пока не стала совсем взрослой, а основную часть зимнего семестра ходила в вещах, которые связала для нее мать. Однако ей хватило предусмотрительности взять с собой бутылку вина. Нэнси мельком взглянула на Джорджию, потом со значением посмотрела на руку Ливы, а затем взяла бутылку и наполнила ее бокал, почти до краев. Они называли это нормой Лилы все дни, когда жили в одной квартире. И напиваться до потери сознания считалось вполне нормальным. Грейден чувствовал, что Джорджи не одобряет ее действий. Но теперь, когда они оказались наедине с Лилой, обе не собирались давать ей повод вернуться внутрь. Пока они с ней не поговорят. Брир поднесла бокал к губам и сделала шумный глоток. Вокруг ее губ остался красный ободок. Господи, какой она стала неряхой! В ней появилось что-то жалкое, чего не было раньше. — Что с тобой происходит, Лай? — спросила Джорджия. — Ничего, — невнятно промотала подруга. — У меня все в порядке. — Ты не похожа на человека, у которого все хорошо, — сказала Нэйси, наклоняясь вперед и заглядывая лили в глаза. — Так вот, почему она здесь? — спросила та, обращаясь к хозяйке. — Нет, — слишком быстро ответила джорджи Грейден не ожидал, что у Лилы возникнут какие-то подозрения. Неужели она не может устроить себе праздник и навестить друзей без каких-то задних мыслей? — Я здесь из-за того, что хотела повидать вас обеих и познакомить с Бреттом, — заявила она. Лила фыркнула. «Да, конечно. Это правда. Ты здесь из-за того, что Джорджия не нравится, как я себя веду. Но она не может с этим справиться. Вот она и выдумывает разные глупые истории». Лила посмотрела на хозяйку. «Верно?» Джорджи выглядела смущенной. «Да, я сказала Нейси, что тревожусь из -за тебя. В последнее время у тебя ужасное настроение». «А мне не все равно, лай» я не выдумывала про тебя истории. «Мы команда, ты не забыла?» Вмешалась Грейден, копируя голос Джорджи тихий и мягкий. Они не могли допустить, чтобы Лила испугалась и сбежала внутрь, или, еще того хуже, ушла домой. Нейси знала, что должна с этим разобраться, чтобы иметь возможность вернуться в Бостон с Бретом и жить дальше. «Мы всегда были командой, еще со школы», добавила она. Если у тебя все плохо, значит, плохо и у нас. Вот как это работает. Брир снова принялась жадно пить из бокала. — Нам уже 33, Нэнси. Это не вечеринка с ночевкой, — заявила она и после коротких колебаний продолжила. — И ты уже ничего не можешь сделать. — С тобой случилась трагедия, — продолжала Грейден. Все пошло не так, как она рассчитывала. Совсем не так. «Мы понимаем». «Нет, не понимаете». «Я понимаю», вмешалась Джорджия. «Я это пережила». Лила повернулась к ней. Ее лицо стало неприятным. «Ты не можешь забеременеть», заявила она. «Это не то же самое». Нейси постаралась скрыть удивление. «Подруга не должна так говорить с Джорджией. Ни с кем не должна». У хозяйки сделался такой вид, будто Лила плеснула ей вина в лицо. Она молодая и здоровая, она находится в хорошей форме. Ее тело создано для рождения детей, и она говорила про детские имена с тех пор, как ей исполнилось 12. И никогда не терпела поражений. «Я знаю, что это не то же самое», заговорила Джорджия. «Я лишь хотела сказать, что понимаю тебя. Всякий раз, когда у меня начинаются месячные, Я ощущаю потерю». Джорджия сказала всякий раз, из чего следовало, что таких циклов было несколько. Теперь понятно, что означает спрятанный под кроватью тесты на беременность и овуляцию и печальная тайная коробка с детской одеждой в шкафу. «Это совсем не то же самое!» — выкрикнула Лила. Ее голос прозвучал как-то дико в тихом спокойствии вечернего сада. Нэйси, изучающе, посмотрела на Джорджию. Теперь слой жира вокруг ее талии и легкая припухлость лица становились понятными. Сколько раз она пыталась? И почему ничего не рассказала? Грейден знала многих врачей, экспертов. Она могла бы дать Джорджии совет, свести ее с лучшими специалистами в мире. Она бы помогла. «Ты знаешь, почему ты не можешь иметь ребенка, верно?» – спросила Лила, неожиданно успокаиваясь. «И ты знаешь, почему я потеряла своего?» Никто из них не ответил. «Это из-за того, что мы сделали», – продолжала Лила. У Нэнси появилось ощущение, что она падает. «Значит, Джульджия права. Дела действительно обстоят очень плохо». Ей больше ничего не нужно было знать. Грейден поняла, что именно сделала Лила. Поняла историю, которая нас остряпала в своем сознании. Волшебную сказку, детские глупости. Недалекая инфантильная Лила придумала миф и убедила себя, что он является правдой. Джорджия права, права во всем. И теперь то, что Нейси пыталась задавить в себе, стала вырваться наружу, проникать в ее кровеносную систему, двигаться по ее телу. В течение нескольких последних недель встал с самого момента, как она прочитала письмо Джорджи, присланное по электронной почте. Грейден снова и снова повторяла одни и те же слова. Это смешно. Она слишком остро на всё реагирует, словно мантру. Она мысленно говорила это в такси по утрам, в ванной комнате и на работе, на темной кухне в квартире Брета в три часа утра. Реакция Джорджии не была избыточной. Она оказалась правильной. Лила хотела говорить. «Все из-за того, что мы сделали. Вот в чем причина». И иногда... Она смолчала и Нэнси затаила дыхание, чтобы заставить себя тоже промолчать. «Иногда...» — продолжала Лила... Я думаю, что нам следовало кому-нибудь рассказать правду». А Брандон спросил джорджи и ее голос прозвучал едва слышно. Голова Лилы раскачивалась из стороны в сторону. «Нас наказывают». Резкий звук привлек внимание Нэнси, и они с Лилой одновременно повернули головы. Перед ними стояла пришедшая в ужас Джорджия. Она уронила бокал. извините заикаясь, пробормотала она. — Извините. греден смотрела, как она быстро наклонилась и стала поспешно собирать осколки стекла, бросая короткие взгляды в сторону кухни, словно беспокоилась, что кто-то может выйти. — Дерьмо! — поморчилась Джорджия. На полу лежал осколок, блестевший в оранжевом свете, который падал из окон второго этажа. Нэнси перевела взгляд на босые ноги Лилы. Ее всегда интересовало, являлась ли любовь подруги ходить босиком естественной, или это было аффектацией. Лила так давно это делала, что вполне могли иметь место оба варианта. — Я помогу, — сказала Лила, и, пошатываясь, направилась к кучке битого стекла. — Нет, — воскликнула Джорджия, поднимая руку и защищая маленькую груду своих сокровищ. — Ты только поранишься. «Ты уже поранилась», — сказала лила. «Я не такое дерьмо, как ты думаешь». Ее язык снова стал заплетаться. «Я не думаю, что ты дерьмо», — возразила хозяйка. «Ты ведешь себя. Точно я ребенок». «Не в бровь, а в глаз», — согласилась Джорджия. Она слегка понизила голос, но никто из них не был настолько глуп, чтобы подумать, будто Джорджия не хочет, чтобы Брир ее услышала. «Что?» – переспросила Лила, решительно собирая сколки стекла голыми руками. Нэнси знала, что нужно вмешаться, принять участие в происходящем. Зазубленная ножка бокала закатилась под скамейку. Лила подползла немного вперед, подняла ее и неуверенно поднялась на ноги. Неси хотела было отобрать эту ножку, сотый раз подумав о том, почему она не хочет иметь детей. — Дай мне, — сказала Джорджия, но в ее голосе не прозвучало требовательности. — Я положу осколок в мусорную корзину, — отозвалась Лила, сжимая острый кусок стекла в кулаке. — Ты порежешься, — сказала Джорджия. — Вовсе нет, — возразила гостья. — Конечно, порежешься, — резко возразила Джорджия, и в ее голосе появились визгливые нотки. Она попыталась вырвать ножку бокала из рук Лилы. Посмотри на себя, у тебя ужасный вид. Теперь Брир выглядела потрясенной. Нэнси увидела удивление на ее лице и сообразила, что подруга не понимает, во что она превратилась. Но как такое возможно? Неужели она не замечает, как все на нее смотрят? Джорджия сказала, что Лива и Ру не могут ни от кого получить приглашение на вечеринку, даже если бы от этого зависело спасение их жизни, после безобразий, которые они учняли на одном званом ужине за другим. «Ты всегда ведешь себя так, словно я, ужасное дерьмо», заявила Лила. Ее голос стал заметно громче. «А я не такая! Не такая!» Грейден следовало вмешаться. Взять управление ситуацией на себя. Быть взрослой. Ведь именно для этого ее сюда позвали. Но после стольких лет, когда она принимала решение за подруг, Нэнси не знала, заслуживают ли они ее помощи. «Просто отдай мне стекло», — настаивала Джорджия. Она старалась вести себя как взрослая, но ее явно потрясла холодность Лилы, когда та говорила об Эко. «Отвали!» — закричала Брир. «Ты порезалась», — спокойно сказала Грейден. Из кулака лилы Текла кровь. Ножка бокала упала на пол. Джорджи и Несси мгновенно оказались рядом с подругой, чтобы осмотреть ее руку. «Рана не глубокая», — с облегчением сказала хозяйка дома. «Ей совсем не хотелось, чтобы у ее гостя текла кровь в саду». «Я сожалею», — пробормотала Лила, и по ее щекам покатились слезы. «Все нормально», — стала утешать ее Несси. Она постаралась, чтобы в ее голосе было побольше сочувствия, а потом вытащила бумажную салфетку и прижала ее к небольшой ранке на ладони подруги. "Джордж, права", сказала та. "У меня ужасный вид". "Я ничего такого не говорила", ответила Джордж. "Почему вы не такие, как я?" покачиваясь, спросила Лила. "Почему вам все равно? Почему вы не чувствуете вины?" «Почему вы вообще ничего не чувствуете?» Последнее слово она прикричала, и Грейден ощутила, что ее терпение заканчивается. Где-то над ними захлопнулось окно, и Нэнси увидела, как Джорджия, предсказуемая Джорджия, ищет, какое именно. Пытается понять, кто из соседей, теперь подумает, что она небезупречна. «Это не наша вина», — сказала хозяйка. «Мы были детьми». Мы не совершили никаких неправильных поступков, помнишь?» Господи, неужели это самый убедительный довод, который способна придумать Джорджия? И если она не может предложить ничего другого, чтобы заставить Лилу измолчать, тогда им всем повезло, что Нэнси здесь, с ними. «Давай присядем, Лай», — сказала американская гостья, как настоящая заговорщица. «Посиди рядом со мной, ладно?» Мы поговорим и постараемся во всем разобраться. Мы любим тебя и хотим все исправить. Но ты должна быть с нами, чтобы мы смогли тебе помочь. Хорошо?» Лила перевела взгляд с одной подруги на другую. Ее глаза были широко раскрыты, а губы дрожали. Грэдн смотрела в лицо ребенка, который отчаянно хочет верить в то, что ему говорят взрослые. «Хорошо». — прошептала Брир.